Седьмое. «Рассказчик?» — спросите вы. «А куда девались из вашей болтовни кот Тимофей и Инаев? Причем тут спортивные бальные танцы?»